Глава тридцать шестая. Я в шоке. Неужели я выдумала доктора Лукас? Целительные сеансы, разговоры по телефону, носовые платки в подарочной обертке на Рождество. Может ли все это быть бредом воспаленного разума? Наверное, мой мозг поврежден куда сильнее, чем я считала. Я отправляюсь в кровать и лежу там, расправляя себе душу, глядя на следы самолётов и рыдая самым жалким образом. Меня упекут в психушку или ещё куда-нибудь. Я уже сама не уверена, что не убивала Джуанну. Неужели мужчина в маске всего лишь творение моего больного мозга, который стремится оправдать то, что я сделала сама? Джоан обоялась меня. Она так и не сняла засов с моей двери. И ещё тот звонок в полицию. Ненавижу себя. Теперь это только вопрос времени. Рано или поздно Нур вернётся за мной. Не знаю, почему я до сих пор на свободе. Улики выглядят убийственно. Снизу слышится стук в дверь, потом звяканье крышки на щели для почты. Я натягиваю на голову одеяло. Мне всё равно, кто там. Тётя Сара, это я. Джеймс. Он, наверное, единственный из-за кого я готова сейчас выбраться из постели. Тресущимися руками снимаю цепочку. Господи, пусть это правда будет он, а не какая-нибудь Новая кошмарная галлюцинация. Потянув на себя дверь, я оглядываю стоящего на пороге юношу с длинными тёмными волосами и выступающими скулами. Я уверена, что передо мной племянник. Его голос я узнаю всегда. Эти обострившиеся от горя черты лица Заключив пришедшего в объятия, я чувствую запах дешёвого крема после бритья и сигарет. Не знала, что Джеймс курит, но сейчас не время для лекции о здоровье. Я просто рада, что он снова дома. Как хорошо, что ты здесь. Высвободившись, тот как-то нерешительно топчется на пороге. Всё нормально, говорю я, проследив, куда он смотрит. Здесь всё очистили. А вообще, мы можем пойти в гостиную, там ничего не было. Нет, качает головой племянник. Мне нужно увидеть своими глазами, не знать ещё хуже. Представляешь себе всякие ужасы. Я должен посмотреть. Да, конечно. Доктор Лукас, настоящая из Хилвуд-хаус, а не фантом, созданный моим мозгом, назвала бы это катарсисом. Я поражена, каким взрослым и здравомыслящим стал Джеймс. Это лишь не раз подтверждает, что нельзя судить о людях по утроческим годам. Взгляните хоть на меня. Образцовый пример сексуального воздержания в полном соответствии с заветами матери. Я открываю дверь в кухню и вздрагиваю, увидев её глазами Джеймса. Поскорее бросаюсь убирать грязные кружки, стираю крошки и следы масла со столешницы, прячу пустые бутылки за переполненным мусорным ведром. Джоанны нет меньше двух недель, а тут уже «Дикий бардак!» «Где?» – спрашивает Джеймс. Я молча показываю на бледное пятно. Он смотрит туда, как загипнотизированный, с мертвенно-бледным лицом. Смерть была быстрой? «Да, столько крови!» «Это не могло продлиться долго!» Джеймс, с закушенной губой и глубоко засунутыми в карманы руками, мрачно кивает, не отрывая глаз от пола. «Я должен был увидеть. Понимаю. Я слегка касаюсь его руки, и племянник вздрагивает. Боится меня или просто нервы? Он еще очень молод, это слишком для него. К тому же, судя по виду, он неделю не спал как следует». Хочешь чего-нибудь? Чай, кофе или что покрепче? Он качает головой. Я изо всех сил пытаюсь придумать, чем бы его соблазнить. Джеймс никогда не любил горячих напитков, предпочитая вредную сладкую газировку вроде Фанты или Спрайта. Надо было купить несколько банок в супермаркете. Почему я не подготовилась заранее? Не припосла чего-нибудь, что племя не купи по вкусу. Джоанна всегда внимательно относилась к таким мелочам. Ты думаешь только о себе. Никто за пределами твоего маленького мирка тебя не интересует, говорила мне мать. Сестра тоже, если злилась на меня по-настоящему. Так ли? В любом случае теперь на первом месте должен быть Джеймс. Он едва-едва стал взрослым. Ему тяжело справиться самостоятельно. Не хочешь заглянуть в её комнату, взять что-нибудь на память? Он бросает на меня резкий взгляд. Наверно, прозвучало так, будто я уже всё тут захaпала, а ему предлагаю крохи с барского стола. На самом деле я всего лишь хотела предложить какое-то утешение, которое сама нахожу в том, чтобы одеваться в платье сестры, прикасаться к чему-то, что ей принадлежало, ощущать её запах. Может быть, в другой раз. Я пока не готов перебирать мамины вещи. В словах племянника слышится укор. Он понял, что на мне её одежда Так и кажется, что она вот-вот войдёт сюда. Его голос дрожит. Мне хочется снова обнять мальчика, развеять все его горести и заботы. Как было просто с маленьким пластырь с любимым персонажем, поцелуй в лоб, конфетка. Вот бо-бо и прошло. Однако теперь я чувствую в племяннике какую-то хрупкость, ледяную стену, которую он воздвиг, чтобы защититься от ужаса происходящего или от меня. Может быть, меня он тоже боится? Может быть, подозревает? Я постоянно говорю с ней, пытаюсь я найти что-то, что нас связывает. Мне не хватает даже её ворчания, чтобы я разгрузила посудомойку. Джеймс вымученно улыбается. Он такой худой, что меня так и тянет его накормить. Не хочешь перекусить? Можно заказать еду на дом. Он качает головой. Нет, спасибо. Вообще-то мне пора. Уже я надеялась, что он наконец-то вернулся на совсем. Остался бы, нам столько всего надо обсудить. похороны твои планы на будущее я могла бы позаботиться о тебе помочь как-то определиться в жизни я говорю и говорю как будто слова могут привязать его ко мне однако он только ожесточённо качает головой нет нет я пока не могу это слишком для меня Я должен был увидеть своими глазами, но сейчас мне надо идти. Джеймс смотрит на меня с болезненной улыбкой. В следующий раз всё будет лучше, обещаю. Сейчас мне надо было решить хотя бы одну проблему для начала. Храбрый мальчик. Я смахиваю слёзы и слабо улыбаюсь в ответ. Верю, ты скоро вернёшься. Или мне приехать к тебе? Он поднимает брови, зная, как для меня это непросто. Было бы здорово, тётя Сара, погуляли бы вдоль реки или поехали в холмы. Мне кажется, там я бы мог дышать свободно, думать о маме. Я с удовольствием. Давай так и сделаем. Может быть, это как раз то, что нужно. Тогда я позвоню, говорит Джеймс. Я киваю, боясь ответить вслух. Куда ты сейчас? Заскочу к Калану поздороваться. И ещё в полиции меня хотели кое о чём расспросить. Вдруг как-то уклончиво отвечает он. Я холодею от страха. О чём? Джеймс кривится, как от боли. Они хотели расспросить о тебе и Саймоне. о Саймоне. А Саймоне Они думают, ну, не знаю, глупо даже вслух такое говорить, что может вы с Саймоном что? Якобы что-то такое было в Фейсбуке и на каком-то форуме вроде бы. Не волнуйся, тётя Сара, от меня они ничего не услышат. У меня голова идёт кругом. Я и Саймон Проклятый фальшивый профиль на Фейсбуке. Кто мог это сделать? И форум? А не про мой форум для перенёсших травму мозга? Да я никогда не писала там про Саймона. Или писала? Ничего никогда между нами не было. Я понятия не имею, откуда они это взяли. Точно, кивает Джеймс, вскидывая на плечо рюкзак. Я им так и скажу. И шагают по коридору к двери прочь от меня. Я теряю племянника. Семена сомнения уже посеяны, это видно по глазам. Джеймс, пожалуйста, в такое время семья должна быть вместе. Я волнуюсь за тебя. Он уже стоит на пороге, поколебавшись, оборачивается и смотрит мне прямо в глаза. Господи, эти синяки под глазами и точёные скулы просто разбивают мне сердце. Мне просто нужно прийти в себя, тётя Сара. Я не знаю, что думать. Они задают мне эти вопросы. Говорят, что вы с мамой друг друга ненавидели. Джеймс слегка приподнимает уголки губ. Всё остры. Вечное соперничество. Я любила Жуанну, сглотнув, хрипло выдавливаю я. Он грустно улыбается. Я знаю, тётя Сара. Мне становится чуть легче. Может быть, он всё-таки не считает меня убийцей. Заперев дверь, я поднимаюсь наверх в спальню сестры и выглядываю в окно. Голова Джеймса движется за изгородью. Он идёт по подъездной дорожке Алана. Остановившись на пороге, смотрит в телефон, потом поднимает взгляд на наш дом. Увидев меня, энергично машет рукой. Я тоже неуверенно поднимаю ладони, потом отхожу прочь. Меня трясёт. Я знаю, что уже совсем скоро в дверь постучат. Мои дни на свободе сочтены.